Глава 30, в которой майору говорят «кошелек» или «жизнь». Всякой, кому приходилось бывать в колесе «Фортуны», где, как помнит читатель, помещался клуб мистера Джемса Моргана и где сэр Фрэнсис Клевринг имел свидание с майором, должен знать, что кроме буфета – за которым восседает хозяйка. В белетаже находятся еще три комнаты для гостей. Одна из них посещается публикой вообще. Другая служит убежищем для джентльменов, имеющих несчастье носить ливрею. А третья, с надписью Занята на дверях, нанимается под клуб своих людей, где... Господа Морган и Лайтфуд состояли членами. Тихоня Морган слышал дома разговор между Стронгом и майором Пенденисом и сделал его предметом глубоких размышлений. Присущая ему любознательность, побудила его и на другой день последовать за своим барином в колесо фортуны и преспокойно, занять место в клубной комнате по соседству с тем помещением где пенденни и клевринг вели свой разговор в клубной комнате был один уголок из которого слышно было почти каждое слово произносимое в соседней комнате а так как разговор между обоими джентльменами был довольно жаркой и велся на высоких нотах то морган слышал почти все и то, что он слышал, подтвердило предположение, с которым он уже раньше пришел. Он сразу узнал Альтамонта. Вишь как! Он видел его в Сиднее. Клевринг также женат на Миледи, как он сам. Значит, Альтамонт — ее муж. Альтамонт — каторжник. Молодой Артур — Забирается в парламент, а хозяин обещает держать язык за зубами. А, -а, а черт его возьми! Вот старая шельма, мой хозяин. Теперь я понимаю, почему он так хочет женить Артура на бланш. Ведь за нею Артур получит сто тысяч, как облупленное яичко, да в придачу еще место в парламенте. К сожалению... Никто не видел лица Моргана в ту минуту, когда последний уяснил себе все эти обстоятельства, а между тем оно представило бы немалый интерес для всякого физиономиста. «Эх, кабы не мой возраст, да проклятые предрассудки!» — сказал он, глядя в зеркало. «То черт тебя побери, Джемс Морган! Ты и сам бы мог на ней жениться!» Но если он не мог жениться на мисс Бланш и получить ее состояние, то он мог значительно поправить свои собственные делишки, воспользовавшись этими сведениями и извлекая выгоды из многих источников разом. Из всех лиц, замешанных в этом деле, едва ли кто был бы рад огласке. Сэр Фрэнсис Клевринг, например, Будет, конечно, очень непрочь сохранить это в тайне, для того, чтобы не лишиться своего состояния. Полковник Альтамонт, шея которого была в опасности, также будет желать молчания. А этот молодой выскочка, мистер Артур, который при помощи этой тайны прибирается в парламент, и уже напускает на себя такой важный вид, словно он герцог и миллионер. Таково именно было, мы должны к нашему прискорбию сознаться мнение Моргана о племяннике его барина, заплатит сколько угодно, лишь бы свет не узнал, что он женат на дочери каторжника, и ценой этой тайны купил себе место в парламенте. Что же касается ледика то если ей надоел клевринг, и она не прочь избавиться от него, она, конечно, заплатит. Если она боится за судьбу своего сына и любит этого маленького шалопая, то она тоже заплатит. Мисс Бланш, понятно, будет весьма благодарна человеку, который восстановит ее в ее правах, столь несправедливо нарушенных. «Черт возьми!» Закончил Лакей свои размышления по поводу удачи, которую послала ему судьба. «С такими картами в руках, Джемс Морган, ты обеспеченный человек. Лучшей ренты не нужно. Каждый из них будет платить, и если к этому прибавить то, что у тебя уже есть, то ты можешь послать к черту свое занятие, оставить старого хозяина» сделаться джентльменом и самому завести себе слугу. Наслаждаясь этими размышлениями, которые способны взволновать всякого человека, мистер Морган, однако, обнаружил необычайное самообладание, сохранив по наружности совершенно спокойный вид и не допустив будущим перспективам вступить в какой-нибудь конфликт с его настоящими обязанностями, Того человека, которого главным образом касалась вся эта история, а именно полковника Альта Монта, как раз не было в Лондоне, когда Морган познакомился с его биографическими данными. Слуга очень хорошо знал пастушье подворье, где часто бывал сэр Фрэнсис Клевринг, и потому час или два после разговора баронета с Пен направился туда. Но птичка улетела. Полковник Альтамонт получил свой выигрыш и уехал на континент. «Это обстоятельство пришлось весьма не по душе мистеру Моргану. Он просадит все свои деньги в этих игорных домах на Рейне», — подумал Морган. «А я мог бы тут недурно поживиться». Какая досада, что он не подождал еще несколько дней. Однако надежда, триумф или поражение, честолюбие или разочарование, победа или терпеливое ожидание никогда не отражались на невозмутимом лице Моргана. Пока что сапоги майора были почищены, волосы завиты, утренний чай аккуратно приносился в спальную, Брань, выговоры и старческое брюжение майора переносились по-прежнему молчаливо и покорно. Глядя на Моргана, прислуживающего своему господину, упаковывающего и таскающего на плечах его чемоданы, а иногда и прислуживающего за столом на дачах, где гостил майор, никто бы не подумал, что Морган богаче своего барина и знает всю его подноготную, равно как и некоторые тайны других джентльменов. В своем кругу мистер Морган пользовался необыкновенным уважением и слыл за очень богатого и мудрого человека. Молодежь называла его человеком глупым, без соображения или прямо старым дураком. Но каждый из них от всей души сказал бы «Аминь» к той молитве, которую откровенно высказывали их более степенные товарищи. «Ах, если бы я хоть перед смертью разбогател так, как Морган Пенденис!» Как великосветский джентльмен майор Пенденис проводил осень, переходя из дома в дом тех из своих друзей, которые оставались в своих поместьях. Если герцог был за границей, а маркиз в Шотландии – то майор удостаивал своим посещением и сэра Джона, или даже простого Склайра. Надо бы сказать, что репутация старого джентльмена в последнее время пошла на ущерб. Большинство людей его поколения умерло, а те, которые заняли их место и унаследовали их титул, не знали майора Пендениса, и мало интересовались его рассказами о принципах и героях прошедшего времени. Не раз, проходя мимо дверей какого-нибудь лондонского дома, бедный старик грустно задумывался о том, как редко теперь они открываются для него, и как часто бывало он стучался в них прежде, на какие пиршества его радушно впускали они в былые годы. Он начинал приходить к заключению, что отстал от века, и смутно чувствовал, что молодежь смеется над ним. Ни один палмельский философ должно быть предается по временам таким печальным думам. «Современные люди, — думает он, — не таковы, какие были прежде. Старинные величавые манеры и утонченное изящество — Исчезли безвозвратно. Что такое замок Кэссельвуд и сам Кэссельвуд в сравнении с великолепием старого жилища и собственника? Покойный лорд приезжал в Лондон в четырех каретах на шестнадцати лошадях. Все жители по дороге выбегали, чтобы посмотреть на эту кавалькаду, а лондонские прохожие останавливались в изумлении, когда он проезжал мимо них. А нынешний лорд путешествует в вагоне в обществе пяти коми и удирает с вокзала в маленькой каретке, куря сигару. Покойный лорд собирал осенью в Кессельвуде громадное общество и до полуночи угощал его кларетом. А нынешний зарывается в какую-нибудь хижину в шотландских горах или проводит ноябрь в двух-трех жалких коморках антресолей в Париже, где единственным его развлечением служит обед в кафе и ложа в маленьком театре. Какой контраст между нашей леди Лорен и нынешней маленькой леди! И в памяти философа вновь оживает красивая, пышная, величественная, сияющая бриллиантами и бархатом леди Лорен — но которой склоняются остроумнейшие светские люди, прежние утонченные джентльмены, а не проходимцы нынешнего века, которые говорят поизвозьичи и насквозь пропитаны табачным запахом. А что такое нынешняя леди Лорен? Маленькая женщина, одетая точно гувернантка в черное шелковое платье, рассуждающая об астрономии рабочем классе, переселенцах и еще черт знает о чем, и в восемь часов утра пробирающаяся в церковь, а ее дом, который некогда считался лучшим замком графства, превратился теперь в монастырь чуть ли даже не тропистского ордена. Теперь в нем после обеда не выпивают и двух стаканов вина, а за столом... Что не гость тот деревенский священник в белом галстуке, рассуждающий о школьных успехах Полли Гиксон или Оломотив давы вдовы Уоткинсон, а современные молодые люди, думает майор, эти празношатающиеся офицеры и ленивые денди, которые разваливаются на софе или на бильярдном столе, то и дело... Бегают друг к другу в спальне, чтобы выкурить трубку. Не интересуются ничем, не уважают ничего. Не уважают даже старика, который знал их отцов и лучших людей. Не интересуются даже хорошенькой женщиной. Какая разница между джентльменом нашего времени и этими людьми, которые отравляют своим табаком даже деревенский воздух? Да... То поколение исчезло, его уж больше нет. Оно сменилось кучкой отвратительных утилитаристов и поповских сыновей с длинными волосами. «Я старею, они смеются над нами, стариками!» Так думал старый Пенденис, и он был не совсем неправ. Времена и нравы, которыми он восхищался, уже почти совсем отошли в прошедшее Веселые молодые люди непочтительно вышучивали его, а серьезная молодежь глядела на него с каким-то недоумением и жалостью, которые еще более задели бы его за живое, если бы он знал, что под ними скрывается. Но это было для него непонятно. Его взгляды по вопросам морали никогда не отличались глубиной, и до самого последнего времени ему, быть может, не случалось усомниться в том, что он весьма достойный уважения и довольно счастливый человек. Но разве только на его старость глядят без уважения? Разве безрассудная молодежь не смеется над другими лысыми головами? В последние два-три года он начинал замечать, что его день подходит к концу, и на царство вступают люди нового времени. После довольно неудачного осеннего сезона, во время которого он в сопровождении верного Моргана объезжал своих деревенских знакомых, между тем, как Артур, как мы видели, был занят в Клевринге, майор пен вернулся в Лондон в конце унылого октября, когда в город возвращаются туманы и юристы. Кому не приходилось с интересом наблюдать за этими экипажами, нагруженными всякою рухлядью, ящиками и детьми. Тяжело громыхая и дребезжя. Они двигаются по улицам в пасмурный октябрьский вечер, останавливаются у темных домов и высаживают няньку, ребенка, служанку, мать и отца, для которых праздники кончились. Еще вчера они наслаждались Францией и солнечным сиянием или бродстерскими купальнями и свободой, а сегодня их ждет труд, желтый туман и, увы, целая куча счетов, которые лежат в кабинете. Клерк принес из конторы бумаги присяжному поверенному, и литератор знает, что через каких-нибудь полчаса типограф пришлет к нему мальчика. «Мистер Смит, предчувствуя ваше возвращение, уже заходил к вам с маленьким счетцем» совсем маленьким, и оставил записку о том, что придет завтра утром в десять часов. Кому из нас не приходилось расставаться с каникулами, возвращаться в туманный город к своему труду, обязательствам и этому неизбежному маленькому счетцу? Смит, являющийся утром со своим маленьким счетом, олицетворяет собою труд, Борьбу, которую, вы, будем надеяться, встречаете с мужественным и честным сердцем. И вы думаете об этом Смите, в то время как ваши дети уже давно погружены в сон, а нежная жена отгадывает ваше беспокойство, но делает вид, что спит. Старого Пендениса не ждали утром никакие особые труды или счеты точно так же, как у него не было и близкой души, которая бы могла разделять его тревоги. В его конторке всегда было достаточно денег, и так как он по своей натуре и привычкам относился довольно равнодушно к чужим нуждам, то и последние не могли его встревожить. Но у джентльмена может быть дурное расположение духа даже тогда, когда он не должен никому ни Шиллинга И как бы он ни был эгоистичен, он может иногда страдать от тоски и одиночества. На даче, где он недавно гостил, он имел два или три припадка подагры. Птицы были рабки и не подпускали его. Ходьба по вспаханным полям чертовски утомляла его. Молодые люди смеялись над ним за столом и раза два рассердили его. Вечером... Никак не состоялась партия Виста. Одним словом, он был рад, что уехал. В обращении с Морганом он проявлял необычайное недовольство и раздражительность. Он ругал его и проклинал по целым дням. На станции он обжег себе скверным супом рот. В вагоне он забыл свой зонтик. И последнее обстоятельство привело его в такую ярость, что он разругал Моргана сильнее, чем когда-либо. В квартире обе трубы страшно дымили, и, приказывая Моргану открыть окно, он так язвительно ругал его, что последний почувствовал искушение выбросить его в это окно. Зато слуга облегчил свою душу и, в свою очередь, разругал своего господина, когда последний ушел в клуб. В клубе было так же тоскливо. Дом только что был выкрашен. Повсюду стоял запах лака и терпентина. И на сюртуке старика отпечаталось большое пятно белой краски. Обед был из рук вон плох. К тому же ему надоели три самых противных человека во всем Лондоне. Старый Гокшо, сопение и кашель которого способны всякого вывести из терпения, Старый полковник Гринли, который хватает все газеты, и старик Джоки, который уселся обедать рядом с Пенденисом и стал подробно перечислять ему, что он ел во время своего заграничного путешествия. Все эти неприятные лица и обстоятельства навели на майора еще большую тоску, а в довершение всего слуга, подавая кофе, наступил ему на мозоль. Но беда никогда не приходит одна. Фурии гонятся все сообща. Они преследовали Пендениса по дороге в клуб и погнались за ним, когда он пошел домой. В отсутствии майора Морган сидел у хозяйки, щедро угощая себя горячим грогом, а миссис Бриксгем — той убранью, которую он только что слышал от своего барина. Миссис Бриксгем была рабой Моргана — Он был хозяином своей хозяйки. Он приобрел у нее арендный контракт на тот дом, в котором она жила. Когда-то он занял ей денег под вексель ее и ее сына и получил закладную, которая делала его полным хозяином всей мебели несчастной вдовы. Молодой Бриксгем служил в страховой конторе, а Морган мог когда угодно посадить его в долговую яму. Миссис Бриксгем была вдова священника, и Морган по окончании своих обязанностей в билетаже не находил лучшего удовольствия, как заставлять вдову подавать ему туфли. Она была его рабой. Маленькие силуэты ее сына и дочери, даже изображение Тиделькотской церкви, где она венчалась, где служил и умер ее муж — Все это было теперь собственностью Моргана, хотя и продолжала висеть над камином ее комнаты. Морган расселся в комнате вдовы, в старом рабочем кресле ее покойного мужа, приказал миссис Бриксгем принести для него ужин и «Игрок». Водка была куплена на кровные денежки вдовы, и потому Морган очень щедро угощал себя ею, Когда он кончил свой ужин и принялся за третий стакан, майор Пенденис возвратился из клуба и стал подниматься по лестнице в свои комнаты. Услышав шаги и звонок майора, Морган снова неистово обругал его и докончил свой стакан, прежде чем пойти на зов барина. Он молча выслушал брань, которую осыпал его майор за промедление, а барин не снизошел до того, чтобы на пылающем лице и в сверкающем взоре слуги прочитать снедавший его гнев. Ножная ванна барина стояла на огне. Его платье и туфли уже ожидали его. С обычным послушанием Морган стал на колени, чтобы снять с барина сапоги, и пока майор ругал его сверху, бормотал про себя проклятие у его ног. Когда майор закричал «Болван, разве ты не видишь этой штрипки? Да что ты там дергаешь, черт тебя подери!» Морган сотовочи выразил свое желание задушить его, намять ему шею и пробить ему голову. Когда операция снимания сапог была кончена, Моргану предстояло освободить мистера Пендениса от его сюртука, Для этого Лакею пришлось прийти в более близкое соприкосновение со своим хозяином, причем Пендонис не мог не догадаться, чем только что занимался мистер Морган. Он указал ему на это обстоятельство в простых, но сильных выражениях, какие люди иногда употребляют в разговоре со своими слугами. Он сообщил Моргану, что тот — пьяная скотина и воняет водкой. Тут Морган потерял терпение и, нарушив всякую субординацию, воскликнул. «Так я пьян? Так я скотина? Ах ты, старое отродье! Ты хочешь, чтобы я тебе пробил твою старую башку и утопил тебя в этом ведре воды? Ты думаешь, что я стану выносить твои несносные придирки, старый Уиксби?» «Я не позволю тебе чесать свой язык, старая обезьяна! Ну-ка, выходи на меня!» «А-а-а! стросил «Если ты тронешься с места, я пущу в тебя этим!» Сказал майор, хватая со стола нож. «Ступай прочь, пьяное животное, и немедленно убирайся из дома! Пришли завтра утром за жалованием» а сам не смей мне больше показываться на глаза. Твоя наглость уже давно мне надоела. Ты разжился, канария. Ты не годишься для службы. Ступай вон. А куда? Позвольте узнать, вы посоветуете мне отправиться отсюда. Не лучше ли будет уж переждать до завтра? Тут и феймамшоза, синаилей... «Менсье! Ха -ха -ха -ха. Молчи, скотина! И ступай вон!» — закричал майор. Морган зловеще расхохотался. «Послушайте, Пенденис! сказал он, усаживаясь в кресло. «С тех пор, как я в комнате, вы назвали меня скотиной и болваном и послали к черту?» «Неужели вы думаете, что я стану переносить от вас такие вещи? Сколько лет я служил вам, и сколько брани вместе с жалованием я получил от вас! Что я вам, собака? Что вы позволяете себе так обращаться со мною? Не могу я выпить, если мне вздумается! Я видел много джентльменов пьяных как нельзя лучше». И, может, от них-то и научился? Но теперь я вот что вам скажу. Я не желаю уходить из этого дома, потому что это мой дом. Вся мебель моя, кроме ваших пожитков, душа и парика. Я купил этот дом, слышите? У меня водятся сотни фунтов, а у вас вместе с вашим племянником что? «Я вам служил верою и правдою двенадцать лет, а вы со мной обращаетесь как с собакой?» «Так я скотина, по-вашему?» «Я больше терпеть этого не буду. Я отказываюсь от своего места. Мне надоело!» «Довольно я расчесывал вам парик, да вам подпругу. Нечего таращить на меня глаза!» Я сижу в своем кресле, в своей комнате. Теперь я не буду вам ни скотиной, ни болваном, ни собакой, майор Пенденис, на половинной пенсии. Ярость старого джентльмена, неожиданно встретившая открытое возмущение со стороны слуги, сразу охладилась, точно его окатили ведром холодной воды, и он даже заинтересовался словами Моргана. Смелость этого человека внушила ему уважение, подобно тому, как некогда он восхищался в фехтовальной школе противником, нанесшим ему ловкий удар. «Вы теперь уже не мой слуга», — сказал он. «И этот дом может быть действительно ваш, но квартира это моя». И я попрошу вас оставить ее. Завтра утром, по окончании наших счетов, я перееду в другую. Теперь же я хочу спать и не чувствую никакого желания находиться в вашем обществе. о, -о, -о Мы еще уладим дело. Ха -ха -ха, не беспокойтесь, ответил Морган, вставая с места я еще не кончил ни с вами ни с вашим семейством ни с семейством клеврингов майор пенденис имейте это в виду будьте добры оставить эту комнату мне надоело это сказал майор а, -а, -а я еще немало надоем вам насмешливо ответил слуга и вышел из комнаты Майор остался один и задумался о происшедшем, о наглости и бесстыдстве прислуги. Он думал о том, как найти себе другого лакея, и как чертовски неприятно для человека его возраста и привычек расставаться со слугой, к которому он так привык. Морган знал состав сапожной ваксы, которая была несравненно лучше и приятнее для ног, чем всякая другая, Морган отлично готовил бараний бульон и ухаживал за майором во время болезни. «Неприятно терять такого слугу, но ничего не поделаешь», — думал майор. «Он разбогател и с тех пор сделался невозможно дерзок. Сегодня он был ужасно пьяный групп. Я должен его прогнать и переехать отсюда. Черт возьми!» «А я люблю эту квартиру, я привык к ней! Неприятная штука в моем возрасте съезжать с квартиры!» И так далее, в том же роде, думал старик. Душ оказал на него прекрасное действие, раздражительность исчезла, потеря зонтика, запах краски — все это было забыто под влиянием более сильного возбуждения. «Жаль, жаль!» «Думал он. Он знал, как я люблю аккуратность. Он был наилучшим слугой в Англии. Майор думал о своем слуге, как другой думает о лошади, которая долго и хорошо возила его, а затем отказалась ему служить. Как же, черт возьми, заменить ее? Где достать другое такое животное?» Погруженный в такие грустные размышления, Майор облачился в свой шлафрок, снял свой парик. Недавно мистер Труфит подбавил сюда несколько седины, что придало голове майора самый натуральный и представительный вид, и, повязав голову ночным платком, сидел у камина, как вдруг послышался слабый стук в дверь, а вслед за ним на пороге показалась хозяйка. «Господи, боже мой!» «Миссис Бриксгэм!» — воскликнул майор, смущенный тем обстоятельством, что дама увидит его в «Симпль Аппарель» его ночного туалета. «Теперь, теперь! Очень поздно, миссис Бриксгэм!» «Мне необходимо поговорить с вами!» — жалобно сказала хозяйка. «О Моргане, вероятно!» «Он протрезвился у помпы!» «Решительно не могу его взять назад, миссис Бриксгем. Невозможно. Я уж давно решил рассчитать его, когда услышал, что он отдает деньги на проценты. Вы, вероятно, знаете об этом, миссис Бриксгем? Мой слуга — капиталист». «О, сэр», — ответила миссис Бриксгем, — «я это знаю по опыту». Пять лет тому назад я заняла у него небольшую сумму, и хотя заплатила ему уже гораздо больше, но до сих пор остаюсь в его власти, он разорил меня, сэр. Все, что у меня было, перешло к нему. Он ужасный человек. Вот как? Тамфи. Примечание тем хуже. Французский конец примечания. «Мне чертовски жаль вас. Мне тоже не хочется переезжать отсюда. Но что делать? Приходится переехать». «Он требует, чтобы мы все съехали», — рыдала несчастная вдова. «Он пришел от вас. Он сегодня много пил, это всегда делает его злым. И сказал, что вы обидели его, сэр, и грубо обошлись с ним» как с собакой, говорит. И он поклялся отомстить. А я должна ему сто двадцать фунтов, сэр. У него закладная на всю мою мебель. Он говорит, что выгонит меня из дома, а моего Джорджа посадит в тюрьму. Он погубил всю мою семью, этот злодей. Чертовски жаль. Возьмите, пожалуйста, стул, миссис Бриксгемм, «Что же я могу для вас сделать?» «Не можете ли вы поговорить с ним? Джордж отдаст половину своего жалования. Моя дочь тоже что-нибудь пришлет. Если бы вы остались здесь, сэр, да заплатили за четверть года вперед!» «Милая моя, с большим удовольствием я заплатил бы вам вперед, если бы я оставался на этой квартире, но я не могу». «Я не настолько богат, чтобы бросать на ветер 20 фунтов. Ведь вы знаете, я бедный офицер на половинной пенсии и должен беречь каждый шиллинг. Если несколько фунтов, скажем, пять фунтов, я говорю примерно, то, конечно, с большим удовольствием сделайте одолжение. Я дам вам их завтра утром. А теперь, право, сударыня, теперь уже поздно. А я с дороги». «Да будет воля Божья, сэр!» — ответила бедная женщина, утирая слезы. «Я должна переносить свою судьбу». «Тяжело. Тяжело. И мне вас искренне жаль, миссис Бриксгем. Я, я могу даже десять фунтов, если позволите. Спокойной ночи!» «Когда мистер Морган пришел вниз, сэр...» и я умоляла его жалиться надо мной, не разорять меня. Он мне ответил что-то совсем непонятное, что он будто бы разорит всех в этом доме, что он знает что-то неприятное и про вас, и вам придется заплатить за свою... за свою грубость к нему. «Ах, сэр! Я должна сознаться вам, что я на коленях умоляла его жалиться», А он сказал, что вы тоже станете перед ним на колени. «Я? Черт возьми, да это любопытно! Где этот негодяй?» «Он ушел, сэр. Он сказал, что увидится с вами утром. Умоляю вас, сэр, попробуйте уговорить его, сэр. Спасите меня и моего несчастного сына!» И вдова ушла, чтобы провести бессонную ночь в трепетном ожидании утра. Последние слова, миссис Бриксгем, касавшиеся его самого, заинтриговали майора Пен-Дениса настолько, что он совершенно забыл о миссис Бриксгем за размышлениями о своем собственном деле. «Я стану на колени?» — думал он, ложась в постель. «Вот дерзость!» «Да кто видел меня на коленях?» И что такое он может знать? Уж кажется, лет двадцать ничем не грешен. Ну да посмотрим. Старый воин повернулся на другой бок и крепко заснул после волнений и забавных происшествий этого дня, последнего, который он намеревался провести в Бюре-Стрите. Невозможно же оставаться с таким человеком, который будет грубить мне и обанкротившейся хозяйке. Чем я могу помочь этой несчастной старухе? Ну, дам ей 20 фунтов. Кстати, Баррингтон сегодня заплатил мне свой долг. Но какая будет польза из этого? Ей понадобится еще и еще без конца, потому что этот жадный Морган все съест. Нет, черт возьми, я недостаточно богат, чтобы иметь дело с бедняками, и завтра же распрощаюсь с миссис Бриксгем и мистером Морганом».